Спустя четверть часа я лежала в постели, не вслушиваясь ворчания миссис Макстон, задёргивающей тяжёлые гостиничные портиры и погружающей мою спальню в полумрак, потому как, во-первых, использовала заклинание света, а во-вторых, вела записи в тетради. Меня поразила ситуация с лордом Бастуа. «Мисс Вайерти, заканчивайте вы это испить уже», потребовала миссис Макстон. А после вдруг остановилась, повернулась ко мне и вопросила: Вас не пугает поездка в сталесо? Вопрос застигший меня в расплох, захлопнув тетрадь, я несколько кратких мгновений размышляла о вопросе моей почтенной домоправительницы и пришла к совершенно невероятному выводу. Она меня радует. Тяжело вздохнув, миссис Макстон призналась: Меня почему-то тоже. Отдыхается, мисс Вайерте.